Сенат велел штатсконторе отпустить в артиллерийскую канцелярию 25 тысяч рублей для укомплектования артиллерии, но штатсконтора прислала только 8 тысяч, да еще зачитывала в ту же сумму деньги, отпущенные в Ригу на фортификационные расходы. Военная коллегия просила Сенат по этому случаю рассмотреть и пресечь рассуждения и вошедшие в обычаи отговорки штатсконторы, которые только по упрямству продолжают зачитывать пять тысяч на фортификационные работы, тогда как они к артиллерии вовсе не относятся. Сенат велел штатсконторе отпустить в артиллерийскую канцелярию требуемые деньги без зачетов. Тогда же Провианская канцелярия, Доносило, что в 1749 году подрядная цена в Риге за рожь, за куль и полосма пуда была рубль 70 копеек, а теперь купцы не берут меньше рубля 99 копеек, за крупу 2 рубля 76 копеек. В провианской канцелярии денег почти ничего нет, а в Риге торги не состоялись. потому что там рожь стоит 2 рубля 60 копеек. В июле 1750 года штатсконтора доносила, что на лейб-компанию жалования на сентябрьскую треть 1747 года и январскую 1748 всего 54 787 рублей. До сих пор не отпущено и отпустить не из чего. Сенат приказал отпустить деньги из первых приходов без всякой задержки. В донесениях военные коллеги слышали тон до сих пор небывалый. Так, в сентябре 1749 года она доносила, что на штатсконторе остается долгу 382 853 рубля. и требовала, чтобы в главную провианскую канцелярию долг был отпущен как можно скорее, ибо в самых нужных делах крайняя остановка. Хлебные поставщики за неполучением в свое время платы жалуются, и от поставок провианта впредь будут отказываться. Если же и после этого представление провианской канцелярии скоро удовлетворена не будет деньгами, вследствие чего войско потерпит нужду, что сам правительствующий сенат должен будет дать ответ пред ее величеством, потому что военная коллегия по всеусиленным своим стараниям из общей воинской суммы помогала, а теперь больше помогать не в состоянии, и вперед правительствующий сенат на нее в этом надежды полагать не благоволил бы. Кроме того... По поданным от главного комиссариата и правианской канцелярии ведомостям долгу на штатсконторе показано на неположенные на воинскую сумму выведенные из Персии, также гусарские и другие полки, с 1742 года 2 миллиона 305 тысяч 13 рублей. Правительствующему сенату велено по представлению военной коллегии, тотчас исполнять и помогать. Несмотря на то, по многим и усиленным требованиям нет удовлетворения. Все только делаются подтверждения штатской конторе, которая отвечает одно, что денег нет, а будет ли, не подает надежды, и способа, как помочь недостатку в деньгах, не изысканно. Военная коллегия требовала, по крайней мере, отпустить до 800 тысяч рублей на войско, не содержащиеся подушным сбором, а на заготовление провианта до 300 тысяч рублей. Сенат отвечал, что по показаниям штатсконторы суммы на войска, содержащиеся неподушным сбором, отпущены, а военная коллегия, не представив своих счетов штатсконтору, полагает долг в 2 миллиона 305 тысяч рублей. Но за совершенным недостатком государственных доходов, не только за прошлые годы, всю эту сумму отпустить неоткуда и не из чего, но и на текущий год нельзя удовлетворить войска, не содержащиеся подушным сбором. Императрица Сенат определил доложить. по пятилетней сложности государственных доходов приходу в год должно быть три миллиона девятьсот тысяч девятьсот рублей а в штат конторе окладных ежегодных расходов состоит три миллиона шестьсот тысяча пятьсот рубля да на неокладные чрезвычайные дачи восемьсот пятьдесят рубля итого четыре миллиона четыреста рублей следовательно в расход на каждый год недостает четыреста восемьдесят семь рубля доверено отпускать на измайловский полк в год по сто семьдесят рубля из доходов сибирского приказа, но за неимением в том приказе денежной казны отпускается эта сумма из штатской конторы, и за таким недостатком удовлетворить требованиям военной и иностранной коллегий нельзя. До сих пор Сенат удовлетворял как мог из наличных денег с крайнюю остановкой других расходов. А теперь... из монетного капитала, которого уже очень мало остается, и который за употреблением его в расход не даст надлежащей прибыли, пятьдесят тысяч рублей, да из разных сборов, сколько где может набраться, определено отпустить. Только такой большой суммы, какую требуют военные коллеги взять неоткуда. Сенат определил просить конфермации Ее Величества, на прежде поданные доклады об изысканных способах к пополнению государственных доходов, ибо, кроме того, Сенат никаких других способов к удовлетворению означенных расходов изыскать не может. Там же 19 сентября 1749 года, 21 мая, 5 июля 1750 года. Эти неконфирмованные с 1747 года доклады заключали в себе известное мнение графа Петра Ивановича Шувалова о продаже соли и вина везде ровную ценою, которая должна быть увеличена. История России Книга 22, страница 180